Я пошел на цыпочках по тропинке и остановился за низкую стеною, окружавшую жидкий фруктовый сад. Пробираясь под тенью этой стены, я дошел до места, с которого мог смотреть прямо в незавешенное окно. В комнате находились только двое мужчин — сэр Генри и Стаплитон. Они сидели друг против друга за круглым столом и были обращены ко мне в профиль. Они оба курили сигары, и перед ними стояли кофе и вино. Стаплитон говорил с оживлением, баронаджи был бледен и рассеян. Может быть, его угнетала мысль о предстоящем ему одиноком пути по зловещему болоту. Пока я наблюдал за ними, Стаплитон встал и вышел из комнаты, а Генри наполнил стакан вином и, прислонившись к спинке стула, покуривал сигару. Я услыхал скрип двери и хрустящий звук шагов по гравию. Шаги направлялись вдоль тропинки по ту сторону стены, под которой я стоял, скорчившись. Заглянув поверх нее, я увидел, как натуралист остановился у двери какого-то сарая, стоявшего в углу плодового сада. Раздался звук повернутого в замке ключа, и когда Стаплтон вошел в сарай, то оттуда послышался какой-то странный шум борьбы. Он пробыл в сарае не более минуты, после чего снова раздался звук повернутого ключа. Стаплитон прошел мимо меня и вошел в дом. Я увидел, как он вернулся к своему гостю, и тогда потихоньку прополз обратно к своим товарищам и рассказал им, что видел. «Вы говорите, Ватсон, что дамы не было с ними». — спросил Холмс, когда я закончил свое донесение. — Нет. — Где она может быть, раз ни одна комната, кроме кухни, не освещена? — Не могу себя представить. Я сказал, что над Гринпинской трясиною висел густой белый туман. Он медленно подвигался к нам и производил впечатление стены, низкой, но плотный и ясно определенный. Луна освещала его, и он имел вид большого мерцающего ледяного поля, над которым возвышались вершины дальних пиков, как бы лежавшие на его поверхности. Он двигается к нам, Ватсон. «А это важно?» «Очень важно. Единственное, что может расстроить мои планы — Но сэр Генри не должен теперь замедлить уж десять часов. Наш успех и даже его жизнь могут зависеть от того, выйдет ли он из дому раньше, чем туман дойдет до тропинки.